Глава тридцать четвертая. Донателла. Узкий дом был очередной обманкой легенда. Очаровательный снаружи, изнутри он походил на иллюзию, которую легенда создал в подземелье, когда превратил камеру Теллы в четырехэтажный кабинет. Потолки узкого дома простирались еще выше, но стоящие на полках книги отнюдь не казались безупречными. Некоторые тома были очень старыми и хрупкими, с растрескавшимися корешками, как будто пережили несколько предыдущих жизней, прежде чем обрели здесь последнее пристанище. Одной рукой легенда обнимал Теллу за плечи, как бы оберегая, когда они вошли в сводчатую комнату. Он вообще не хотел, чтобы Телла переступала порог этого дома, но наёмный убийца настаивал. И Телла Не собиралась идти на попятный, поскольку это была и её битва тоже, а не только легенда. Сцена, в которой они оказались, могла бы быть изображена на картине под названием Заложники на чаепитии. Самые доверенные исполнители легенды чопорно сидели на набивных красных стульях за блестящим столом из чёрного дерева. уставленным предметами оловянного чайного сервиза, к которым никто не притронулся, кроме Найджела, покрытого татуировками предсказателя легенда. Там были Хулиан и Джованна, а также историограф Айко, которая вела летопись Каравальо с помощью реалистичных изображений. И Каспар, некогда притворявшийся женихом Теллы, Позади них мрачными призраками парили наёмные убийцы и дева смерти. Некоторые другие Мойры, которых Телли доводилось видеть, иногда светились, но наёмный убийца, скрывавшая лицо под тяжёлым капюшоном, казалось, сам поглощал тени. Дева смерти выглядела точь-в-точь точь такой, как её изображали на карте из колоды судьбы. На голове у неё имелось замысловатое украшение в виде изогнутых нитей жемчуга, походящих на прутья клетки. А платье больше напоминало длинные лоскуты тонкой ткани, связанные вместе. Она тоже не светилась, но её поношенная одежда развевалась, как будто при ней имелся собственный ветер. "Не бойтесь нас", сказала дева смерти. Мы здесь, чтобы помочь победить упавшую звезду. Если бы мы хотели причинить вам боль, я бы пронзил ваше сердце кинжалами в тот момент, как только увидел перед домом. Голос наёмного убийцы, резкий и скрипучий, был подобен разбивающим стекло гвоздям. Вот значит, как вы завоёвываете симпатии людей, пробормотал Хулиан. Дэш упрекнула дева смерти голосом гораздо более мягким, чем у её спутника в плаще. Помнишь, о чём мы говорили? Ты велела быть дружелюбным, а я просто пошутил. Но никто не засмеялся, кроме Джаванны. Советую немного поработать над своим чувством юмора, приятель. В этом могу посодействовать, если, конечно, прежде не убьёте нас всех, добавил Каспар. Спасибо, ответил наёмный убийца, но от этого проявления вежливости никому не стало легче. Напротив, царящее в комнате напряжение словно сгустилось. Смотреть на то, как Каспар и Джаванна улыбаются наёмному убийце в капюшоне, было всё равно что наблюдать, как котята резвятся у крокодильей морды. Я знаю, что у вас мало оснований доверять нам. Но я пришла сюда, чтобы предупредить о вреде, а не причинять его. Дева Смерти устремила на легенда свои скорбные глаза, и развивающее её разорванное платье ветер вдруг усилился. Я чувствую, что весь ваш мир окажется в опасности, если вы отвергнете нашу помощь. Любая опасность для нашего мира исходит именно от вас, возразил легенд. Не так уж сильно ты от нас отличаешься, парировала Дева Смерти. Ты бессмертен, и у тебя такие же способности, как у нас. Однако тебе не в домёк каково это быть связанным с упавшей звездой. Мы его бессмертное воплощение мерзости, и когда совершаем что-то по его мнению неправильное, он жестоко карает нас. Ваши мифы утверждают, что В жемчужную клетку мою голову заточил смерть, но на самом деле это был Гавриил. Некогда он выспылал ко мне страстью, а я его отвергла. В отместку он в одрузил мне на голову это тряплятное украшение, чтобы больше никто и пальцем меня не коснулся. Я пыталась избавиться от клетки, даже умерла и вернулась к жизни, но она по-прежнему со мной и останется на моей голове до тех пор. Пока говорил, не будет у ничтожен. А какова ваша горестная история? спросила Телла у наёмного убийцы. Не твоё дело. Вы должны доверять мне просто потому, что я не убил вас здесь и сейчас. Для меня этого достаточно, со смехом подхватил Каспар. Похоже, он решил, что наёмный убийца снова неудачно пошутил. А вот Телла не была так уверена. Хуляна тоже терзали подозрения. Он сидел прямо напротив Моер, положив локти на стол и наклонившись вперёд, сверлил их пристальным взглядом, явно напрашиваясь на драку. Нельзя не согласиться. Упавшую звезду все ненавидят. Но мне с трудом верится, что вы двое желаете ему смерти, поскольку его убийство сделает вас самих более уязвимыми. Быть уязвимым не так плохо, как некоторые думают, возразила Дева Смерти. Кончину упавшей звезды превратила бы нас в нестареющих. И если бы мы умерли, то больше не вернулись бы к жизни. Это правда. Но неподверженные течению времени, мы всё равно могли бы прожить почти столько же долго, сколь и бессмертные, при условии соблюдения осторожности. Хотя не все из нас стремятся к жизни вечной, даже боги и богини судьбы хотели бы иметь возможность умереть окончательно и бесповоротно. Но никто из нас не желает открыто вступать против него, как и провести вечность в клетке. В это я верю. Легенда говорил более дипломатичным, чем его брат голосом. Но по грозным мноткам было ясно, что одно неверное движение Мэйры и его отношение изменится. Не могли бы вы оставить нас на минутку? Если действительно хотите нам помочь, не думаю, что это будет проблемой. Дева смерти бесшумно скользнула к двери, у которой стояли Легенда и Телла. Как только она ушла, Наёмный убийца просто растворился в воздухе, напомнив тем самым, что может появиться снова, с ножами наготове, о которых говорил ранее. Телла могла бы поклясться, что стены содрогнулись, как будто кабинет наконец перестал сдерживать дыхание. Легенда ослабил хватку, но не отпустил Теллу и вместе с ней приблизился к столу. Она впервые видела, что он столь непринужденно общался со своими исполнителями. Некоторые из его артистов даже не знали его истинного лица, но сейчас здесь собрались только самые приближенные и доверенные. Воцарилось почтительное молчание, когда легенда Этельа вместе подошли к столу. Всем казалось, не терпелось высказать свое мнение. Но никто не проронил ни слова, пока легенда не повернулся к Найджелу. Татуированный предсказатель отпил чая из чашки, прежде чем разомкнуть свои, окружённые нарисованной колючей проволокой губы. Я не смог выяснить ничего об одной из этих моер. Лицо наёмного убийцы, скрыто капюшоном, а дева смерти, когда обращала на меня внимание, Всегда смотрела мне в глаза, не задерживаясь взглядом ни на одной из моих татуировок. А у самого тебя какое сложилось впечатление? спросил Легенда. Мойром доверять не следует, изрёк Найджел. Если бы наёмный убийца хотел причинить нам вред, он бы это сделал, перебил Каспар. Может быть, в их планы входит нечто большее, чем просто убить нас в гостиной. Заметила Джованна. Не все боги и богини судьбы убийцы, добавила Айко. Так по-вашему этим двоим можно верить? спросил Легенда. Да, в один голос воскликнули Каспар и Айко. Нет, одновременно с ними уверенно заявила Джованна. Тот, кто зовётся убийцей или смертью, не заслуживает доверия. Но так как вы приказали остальной части нашей трупы в целях безопасности вернуться на ваш частный остров, возможно было бы неплохо подумать о новых союзниках. Легенда повернулся к Хуляну. Самаму не верится, что я собираюсь это сказать, но Хулян провёл рукой по шраму у себя на лице. Мне нравится способность наёмного убийцы. При необходимости мы могли бы отправить его. К Малинке. Мне о его способностях ничего не известно. Вмешалась Тела. Я слышала, что наемный убийца сошел с ума из-за частых перемещений во времени. С другой стороны, нам может вообще не понадобиться ни его помощь, ни помощь Девы Смерти. Вполне вероятно, у нас уже есть ответ, как победить упавшую звезду. Она высвободилась из рук легенду. и продемонстрировала шкатулку из красной яшмы, быстро объяснив, почему это может быть решением всех их проблем. Однако стоило Тели открыть защелку, как стало ясно, что решение каких бы то ни было проблем от содержимого шкатулки ждать не приходится. Внутри обнаружилась всего на всего записка, настолько тонкая, что казалась может рассыпаться. от одного прикосновения. Упавшая звезда Гавриил некогда был человеком. Он оставался им непродолжительное время, прежде чем его предала единственная возлюбленная. Потерянный рай. Стараясь не обращать внимания на укол острой боли, который почувствовала при виде имени своей матери, Телла снова перечитала записку, Надеясь, что в ней вдруг появятся ещё какие-нибудь слова, но этого не случилось. Ничего подобного она не ожидала. Ей нужен был список слабостей или фатальных недостатков на худой конец просто план, в котором точно описывалось бы, как убить Мейру вообще и Упавшую звезду в частности. Но записка сообщала лишь о том, что единственный человек, который мог бы убить Упавшую звезду, Уже мертв. Что ж, забудьте об этой идеи. Тела со стуком поставила шкатулку на стол. Она бы охотно скомкала бесполезную записку, но та исчезла. Стоило ей ее перечитать, пух и как ни бывало. Даже чувствуя, что надежда ее угасает, Тела отказывалась прекратить поиски слабого места упавшей звезды. Комета возиска смогла прояснить для неё один непонятный момент. В ночь, когда была убита её мама, тело никак не могла взять в толк, зачем ей понадобилось наносить упавшей звезде удар ножом. А теперь поняла. Полома должно быть думала, что Гавриил всё ещё любит её и что их выс соединение сделает его смертным, и она сможет убить его. Только вместо этого Он убил её. Вы пришли к какому-то решению. Раздался с порога мягкий голос девы смерти. Но Телла чувствовала, как пульсирует вокруг мёртвая сила. Её призрачное платье продолжало развеваться, а стоящий рядом наёмный убийца поглощал тени. Красивое лицо легенды оставалось бесстрастным. Но Телла могла поклясться, что арочный дверной проём, в котором остановились Мойры, стал выше, из-за чего они обе стали казаться меньше. Спасибо за предложение, сказал он. Но мы предпочли бы сражаться в этой битве в одиночку. Едва ли вам удастся победить без нашей помощи, вздохнула дева смерти. По крайней мере, возьмите вот это. Раздалось шипение и хлопок, похожий на щеркание спичек, и оказавшийся рядом с стелой наёмный убийца вложил ей в ладонь два толстых диска монеты невезения. Телла вспомнила, как Джекс подарил ей такую же, и она тогда сочла её особенным подарком. Однако имелась причина, по которой эти артефакты назывались монетами невезения. Их можно использовать не только чтобы призвать мойру, но и для отслеживания людей. На случай, если всё же передумаете, прохрипел наёмный убийца. Сожмите их в кулаке, назовите наши имена, и мы придём вам на выручку, пообещала дева смерти. Тела не могла не признать, что эти двое были добрее, чем любая другая из встреченных ею мойр. Но всё же выбросила монеты в мусорное ведро, как только они исчезли. Что же нам теперь делать? спросила Джованна. У меня появилась новая задумка, объявила Тела. Другая девушка на её месте постаралась бы не привлекать к себе внимания после провала предыдущего плана, но именно по этой причине Тела чувствовала необходимость придумать новый. который сработал бы. На самом деле, идею предложил Джекс, но раньше Анна не рассматривала её всерьёз. Это было более рискованно для Скарлетт, от которой требовалось добыть кровь упавшей звезды. Но если бы всё получилось, то спасло бы и её саму, и всю Меридианную империю. В Бессмертной библиотеке есть книга способная поведать историю любого человека или Мойры. Если мы найдем ее и прочитаем, что говорится об упавшей звезде, то узнаем и имеющиеся у него слабости. Айка оторвала взгляд от своей записной книжки, где уже начала зарисовывать встречу с наемным убийцей и девой смерти. Ты говоришь о книге под названием Русика. Она действительно может быть очень полезной, но для доступа к истории упавшей звезды нам понадобится флакон с его кровью. Я знаю. Тела глубоко вздохнула, надеясь, что затеенная ею авантюра принесёт плоды. Моя сестра сейчас с упавшей звездой, и как только у нас будет книга, мы сможем отправить ей сообщение с просьбой достать кровь. Нет, возразил Хулиан. Это подвергнет её слишком большой опасности. Мои все в опасности, возразила Айка. К тому же Скарлетт одна не останется. Легенда по очереди посмотрел на Найджела, Айка, Каспара и Джованно. Пока мы с Теллой будем искать Русику, ты, Найджел, возвращайся во дворец и узнай, что замышляют Мойры. Айка Выясни, какие моеры сейчас в Валенде. Я не хочу снова быть застигнутым врасплох. Каспар, ты тоже найди способ проникнуть во дворец и постарайся понять, насколько люди преданы захватившим власть моерам. Джованна, я хочу, чтобы ты занялась Скарлетт. Проберись в руины зверинца, убедись, что она в безопасности. И когда сможешь, Передай ей записку, в которой сообщишь, что нам нужна кровь упавшей звезды. Тела хотело было возразить, ведь получение крови упавшей звезды очень рискованно для Скарлет. Она не хотела, чтобы сестра предпринимала попытки, пока у них не будет книги. С другой стороны, чем дольше они будут тянуть с просьбой, тем больше времени Скарлет придётся пробыть в зверинце. Этот план мне по-прежнему не нравится. Заметил Хулиан: "Если кто-то и должен присматривать за Малинкой, то это я". "Ни в коем случае", ответил Легенда. "Если тебя вдруг поймают и убьют, я не смогу тебя воскресить". Хулиан пристально посмотрел на своего брата. "Тебе не придётся меня воскрешать, потому что меня не поймают". "Не спорь со мной", отрезал Легенда, качая головой. Хулиан вскочил со стула. И все присутствующие деликатно отвели взгляд. Одна лишь Телла продолжала смотреть во все глаза. Легенда был выше и шире в плечах, а Хулиан пребывал во власти мощных эмоций, которых его брат никогда не показывал. Ты не хочешь спорить, потому что знаешь, что я прав. Ты не прав, возразил Легенда. Ты влюблён и от того рассеян. Хулиан вздрогнул, и Телла тоже. Но Легендо не подал вида, что заметил её реакцию. Ты прав, Легендо, сказала Телла, снова привлекая к себе его внимание. Тот улыбнулся, довольный, что с ним согласны, пока Телла не продолжила. Любовь подобна хаосу. Её нелегко контролировать, но именно это и делает её такой могущественной. Любовь Это необузданная страсть. Она означает, что о чужой жизни беспокоишься больше, чем о своей собственной. Я согласна, что Хулиану вероятно грозит опасность быть пойманным или того хуже, если он отправится в развалины зверинца, чтобы присматривать за Скарлетт. Но в то же время, как замечательно, что он готов пойти на такой риск. Хулиан расправил плечи и как будто стал немного выше ростом. Спасибо, Донателло. Тем не менее, я согласна с легендой. Если ты попадёшь в беду, Хулиан, ты подставишь под удар и мою сестру, ведь она пойдёт на всё, чтобы спасти тебя. Думаю, для неё было бы лучше, если бы на этот раз ты остался в стороне. Хулиан хмуро покачал головой, но спорить перестал. Становилось почти жутко от того, что никто не стал оспаривать свои поручения. В конце концов, все отправились выполнять приказы Легендо. Даже Хулиан, получивший задание, далёкое от проникновения в развалинный зверинец, где содержалась Скарлет. Наблюдая, как все молча уходят, Телла подумала, что, возможно, Легендо манипулировал ими. Не наделён ли он ещё каким-то видом магии, о которой она не знает? Или, может, дело в том, что ива артисты как-то связаны с ним. Я знаю, о чём ты думаешь, сказал Хулиан. Остальные уже ушли, и он сам был почти у двери, но обернулся и посмотрел на Теллу. Тебе интересно, согласились ли мы столь покорно, потому что связаны с легендой некими магическими узами? Ты гадаешь, случится ли и с тобой то же самое? Если примешь предложение, которое сделал тебе мой брат, и станешь бессмертный, Хулиан, предупреждающе произнес легенда. Расслабься, брат. К море взгляд Хулиана сменился привычной волчьей улыбкой. Я лишь собирался сказать ей правду. Никто не отнимал нашей свободной воли, Телла. Если станешь бессмертный. то тоже её не лишишься и не почувствуешь, что мой брат тобой управляет. Но и любить тебя так пламенно, как я люблю Малинку, он не будет. С этими словами он вышел из комнаты, оставив Теллу и Легенду одних. Когда Легенда приблизился к Телле, освещение в комнате потускнело. Воздух стал теплее, а её сердце забилось быстрее. но она не осмелилась поднять на него глаза и из опасения поддаться его гипнотическому обаянию. Когда он поцеловал ее на рынке, она ощутила силу его желания и подумала, что может быть этого будет достаточно. Осознание того, что тебя хочет сам легенда, пьянила посильнее вина. А затем она понаблюдала за Хуляном. Тело он никогда не привлекал, но на мгновение... Она возненавидела собственную зависть к его со Скарлет чувству. Достаточно не самое подходящее для нее слово. Она жаждала любви, за которую стоило бороться, но бессмертные не способны любить. Мой брат так сказал, потому что расстроен. Низкий голос легенда звучал прямо у уха Телы. И пока он говорил, окружающая обстановка преображалась. Стены превратились в дым, обеденный стол исчез и дверной проём тоже. Наконец остались только они вдвоём, стоящие под бархатным небом, на котором высыпали невиданные белые звёзды, мерцающие, сияющие, сверкающие. Но они не могли сравниться с угольно-черными глазами легенда, с которыми Тело наконец встретилась взглядом. В бессмертии есть и другие преимущества. Его теплая рука обвилась вокруг ее шеи, а пальцы соскользнули ей в волосы. Дай мне шанс, пожалуйста. При слове "пожалуйста". Зелатки наклонула голову назад, вжавшись затылком ему в ладонь. То, как он это сказал, заставило её снова почувствовать себя желанной и важной. Его губы изогнулись в полуулыбке, и мир стал немного ярче, когда несколько звёзд упали с неба, устремляясь к земле ослеплёнными огненными дугами. Телин нравились подобные проявления его могущества, его магии. Ей многое в нём нравилось. Она желала его больше всего на свете, но не хотела, чтобы он оставлял её одну даже на мгновение. Она мечтала, чтобы он последовал за ней на край света, снова каждую ночь появлялся в её снах и был рядом, когда она просыпалась. Она хотела, чтобы он любил её. Понимая, чего будет стоить легенда эта любовь, она никогда не стала бы просить о ней. Ради них обоих ей нужно покончить с этим чувством. Она знала, что легенда не любит её. Он сам признался, что этого никогда не случится. Тем не менее, она не собиралась становиться причиной того, чтобы он не вернулся к жизни, если снова умрёт. Тела одарила его улыбкой, какой обычно сопровождала нерешительными извинениями. Я не могу этого сделать. Несколько звёзд исчезли с неба. Тело запнулось, но продолжало говорить. Раньше я считала, что нужно всё как следует обдумать, но на самом деле, похоже, я влюбилась в собственную фантазию о тебе, а не в тебя настоящего. Легенда стиснул челюсти. Ты же не это имеешь в виду, Тела. Именно это. Она с трудом выговаривала слова, каждое из которых на вкус было хуже предыдущего. Однако она понимала, что если не пройдёт через это сейчас, потом уже не решится. Хоть легенда и не в состоянии испытывать любовь, потому как он продолжал смотреть на неё, потому как его рот сжался в тонкую линию, а глаза стали отстранёнными и настороженными. Было ясно, что он не чужд боли. Подавив вымученную улыбку, тело заставило себя продолжить. Это похоже на твоё стремление проверить, сможешь ли ты убедить всю меридианную империю, что являешься истинным наследником Элантины. А я Она глубоко вздохнула. А я хотела проверить смогу ли заставить великого магистра Легенда влюбиться в меня лицо Легенды превратилось в непроницаемую маску а ещё остававшиеся на небе звёзды разом погасли и воцарилась тьма если это правда донателла то мы оба потерпели неудачу в получении того чего хотели прежде чем она успела ответить Он ещё